Лекция 39. -я. Основные направления экономической реформы в России. Страница с 522 по 535. 39.1. Общая характеристика экономической реформы. Страница 522. 39.2. Либерализация цен. Страница 525. 39.3. Финансовая стабилизация. Страница 525. 39.4. Приватизация и демонополизация, страница 528, 39.5. Развитие предпринимательства, страница 529, 39.6. Аграрная реформа, страница 532, 39.7. Интеграция в мировую экономику, страница 534. Острый экономический кризис, с которым столкнулись многие страны в начале 80-х годов, потребовал перестройки государственного регулирования экономики, перехода к развитию рыночных отношений. Основными направлениями реформ стали приватизация, переход государственного имущества в частные руки, либерализация цен, финансовая стабилизация, борьба с инфляцией, укрепление курса национальной валюты. Этапы реформы разрабатывается правительственными ведомствами. Это определение целей реформирования для экономики в целом и для данного конкретного предприятия, выбор способов и приоритетов, поиск наименее болезненных путей перехода к рынку. Рыночная экономика является результатом длительного исторического развития, которое предполагает формирование соответствующей инфраструктуры и правовой базы. Должны произойти глубокие изменения в системе ценностей, мотивации хозяйственного поведения и деловых отношений. Корни многих сегодняшних проблем России – Спады производства инфляции, неустойчивости рубля, кризисы неплатежей уходят в существу, вавшую ранее централизованную систему хозяйствования и ее наследие, монополизм и техническую отсталость. Переход от административно-командной к рыночной экономике не может быть осуществлен за несколько дней или месяцев. Это длительный, измеряемый десятилетиями переходный период, включающий в себя ряд последовательных этапов. В России полустихийный переход к рынку длится всего около 10 лет.